Глава восьмая В последний момент стражники преграждают ей путь, естественно, но решительности девушки это не умаляет. Она не сводит с нас с любопытного взгляда и явно не собирается так просто выходить по своим делам. «Ничего страшного! Я подожду, пока можно будет подойти!» Произносит громко. «Ваше Величество!» Вежливо кланяется. Сесил не реагирует. На его лице застыло брезгливое выражение, словно он под носом учуял ужасно неприятный запах. Он ее знает? Потому что я, конечно, нет. Ты же говорил, не стоит беспокоиться о родственниках принцессы. Шепчу ему обеспокоенно на ухо. Насчет родственников совершенно точно нет, но эта девица не родня Амелии. Медленно отвечает Сесил. И что нам делать? Ее ведь не прогонишь? Продолжаю беспокойно. «Нет, не прогонишь, ты права», — кивает король. «А в нашу сторону начинают с любопытством посматривать прохожие. Конечно, все они остаются на почтенном расстоянии, но интереса не скрыть. Слишком уж здесь правители близки к народу. Это порождает некоторые неудобства. Поворачиваясь к девице, наклеиваю на лицо широкую улыбку и разговариваю с ней. Сесил почему-то не торопится проявлять инициативу. «Моя дорогая, здравствуй, какими судьбами?» Изображая доброжелательность, попутно толкая короля локтем. «Ах, да!» Он дает стражникам знак пропустить девицу к нам. «Ваше Величество!» Она подбегает и разговаривает с Эсселом с придыханием. «Я так рада, что вы позволили приблизиться к вам!» Девушка делает глубокий книгсен, который обеспечивает обзор на ее бездонное декольте. Могла бы и поскромнее одеться, все-таки день на улице. Осматривая себя, на мне вообще наглухо закрытое платье. А «Что вы, что вы, поднимайтесь!» Сесел машет рукой, но его голос звучит довольно. Самовлюбленный Павлин. Знакомые мои дорогой невесты и мои знакомые. Да, Ваше Величество! Девица поднимается таки на ноги. Я очень скучала по Амелии. Мы вместе учились в срединных землях. А она не говорила: Вряд ли королю интересны такие подробности моей жизни. Произношу замявшись. Одногруппница принцессы наверняка многое знает о ней. Мы буквально на волосок близки к провалу, а ведь я даже не знаю, как зовут эту девушку. «Брось, Амелия, наверняка интересны!» Она оттолкает меня по-свойски в плечо, вызывая еще больше недоумения внутри. Либо настоящая принцесса с этой девицей лучшая подруга, либо наоборот, они заклятые враги. Оба варианта одинаково плохи для нас с королем. «Лучше бы вместо устройства мира и магии я изучала биографию девицы, которой притворяюсь. Странно, что меня не нагрузили этим необходимым знанием». «Пойдемте в кафетерий, дамы. Нас с там как раз ожидают», – произносит Сесил, переводя внимание на себя. «Кафетерий? Я закономерно удивляюсь. Я думала, короли во все времена посещали лишь лучшие заведения города. Впрочем, это может быть лучший кафетерий». Ох, какое щедрое предложение, ваше величество, я так взволнована! Снова громче, чем необходимо, произносит девица, реагируя слишком бурно. Король слегка морщится, но более никак не показывает своего недовольства. Я же иду и молюсь про себя, чтобы девушка больше ничего не говорила, особенно такого, что наверняка должна знать Амелия. К счастью, путь до кафетерия очень короткий. Он составляет буквально десять шагов, и мы уже внутри помещения, надежно укрытые от прохожих на улице. Стражники располагаются снаружи, а для нас подготовлен столик. Правда, он накрыт на две персоны. Приподнимаю брови и поворачиваюсь к королю с немым вопросом. «Он для меня старался?» «Сейчас и для вас попросим десерт. Простите, как вас зовут, моя дорогая?» Осведомляется Сесил, обращаясь к девице. «Анжель, ваше величество!» Она глупо хихикает. «Амелия, наверное, не упоминала обо мне, потому что боялась, что я уведу вас у нее!» У бедного короля глаза на лоб лезут, на что уж говорить, тут и я пребываю в легком шоке от наглости подружки. В моей голове всплывают фильмы про всяких нехороших парней, где они легко решают проблемы с болтливыми свидетелями. Я начинаю понимать их мотивы. «Это исключено, Анжель». Сесил берет себя в руки. Мое сердце навсегда связано с одной лишь Амелией. «Как вы это красиво сказали!» тянет девушка. «Ты поэтому передумала сбегать, да? Романтики захотелось, понимаю!» Она кивает, жадно всматриваясь в мое лицо. «Навредить она мне хочет, раз рассказывает Побеге, то есть не мне, а настоящей принцессе». «Какие в Срединных землях раскрепощенные дамы! До сих пор не привыкну!» Произносит король, отпевая от кружки. «А моя Мелия не сбегала, вы что-то путаете. Да вы угощайтесь, раз романтики не получилось!» «Втроем тоже можно сделать романтику, я вас уверяю!» Кивает девица с хитрым прищуром. «Анжель, тут уже я не выдерживаю. Может, хватит, дорогая?» Сбавляет он. «Все-таки мы не дома?» «Да, прости, милая. И вы меня простите, ваше величество!» Она опускает глаза на стол. Переволновалась. Недавно приехала в Наирию, никого толком не знаю, а родители хотят удачно выдать замуж на чужбине. Так обрадовалась, когда увидела родное лицо, вы не представляете. Хоть перед следующей поездкой глотнуть свежего воздуха. А то моего нареченного отправляют на границу. А там уже и я с ним. Угу, ясно, произносит Сесил. Уверена, он редко сталкивается с настолько откровенными людьми. «Счастливой вам поездки!» «Благодарю, Ваше Величество! Одна радость! Мы будем недалеко от родителей! Смогу их навещать! Могу и твоим весточку передать, Амелия!» Она переводит свой взгляд на меня, а я моментально теряюсь. «Не стоит, Анжели! Я поддерживаю с ними связь! Меня ведь не держат в заперти, как какую-нибудь пленницу!» Выдавливаю из себя принужденный смешок. «Конечно, я так и подумала!» С готовностью кивает подружка. Тут происходит удивительное. Король проливает на себя чашку. Лично для меня это поразительно, ведь манеры у него безупречные. Заслушался Анжель? Или засмотрелся на ее декольте? «Прошу меня простить, дамы», — произносит он, поднимаясь на ноги. «Но я вынужден ненадолго покинуть вас. Попрошу не сбегать». Добавляет с улыбкой и быстро уходит в глубь кафетерия. «Наконец-то!» Произносит Анжель, недовольно, вмиг теряя свой флёр восторженной девицы. Так и знал, что он слишком чистоплю, чтобы оставаться рядом с дамами в неподавающем виде. «А ты давай рассказывай все, хватит лгать, я тебя раскусила!» «Ох, а не побежать ли мне следом за Сесилом?»